Глава 18. Необратимый эффект. «Короче, к вечеру все и закончилось», — декларировал Дима. «Одна группировка бунтарей магазин грабанула и перепилась на радостях до состояния-нестояния. Еще часть повыступала, а потом по барам разошлась. Потом правые начали драться с ультраправыми, троцкисты со сталинистами, а потом все со всеми. Тут уже не до гражданина им стало. Кого на скорой в больницу увезли, кого в отделение». Закончился, короче, народный бунт, бессмысленный и беспощадный. А потом мне Юля позвонила, сказала, что ты исчез с ее планшетом, на связь не выходишь. Игорь, ты мне вот что скажи. Ну вот зачем ты один поперся? А если бы он тебя убил на месте безо всяких испытаний? А если бы ты с промедолом ошибся? А если... Они уже ехали обратно в Петербург на арендованной Димой машине. «Сам он за рулем, Юля на переднем сиденье, а на заднем Гром с закованным в наручнике Разумовским». «Ну вот, не ошибся же», — усмехнулся Гром. «В любом случае, спасибо, что приехали. Без вас я бы его еще полдня до города тащил». «Вызвал бы такси», — откликнулась Юля, — «за счет арестованного». «Хм», — Гром задумчиво посмотрел на преступника. Тот сидел молча, повесив голову. «Очнулся или нет?» «Дим, надо Прокопенчу позвонить». Изрек гром. «Зачем? А меня же отдела отстранили. Пусть он нашего красавца допросит, пока его ФСБ себе не забрало». «Думаете, что победили?» — подал вдруг голос Разумовский. «Ха! Ни черта подобного! У вас же на меня ничего нет. Ничего. Через час, ну, максимум два, меня отпустят с извинениями, а вас...» «Ты на всю страну объявил, что ты и есть гражданин», — возмутился Дима. Меня шантажировал майор Гром, издевательски парировал Разумовский. Он знал, что у меня есть шрам на груди и назвал его в качестве приметы чумного доктора. Это он специально, это все... Фыркнул в ответ Дима. Ты забыл, что у тебя полный участок оружия и трупов, умник. А это вы мне их и подкинули. Вы же менты, все знают, что вы... Подонки, погрязшие во вранье, садисты и сволочи. И чего бы вы там ни показали, какие бы улики, вам никто, никто вообще не поверит. А если дойдет до суда, присяжные оправдают меня в два счета». Разумовский начал биться головой о спинку водительского сиденья, затем попытался легнуть грома. «Залезли! Без ордера! Ко мне! Домой! Избили! Твари!» Истерически вопил он. Дима, останови машину, вдруг сказал Гром. Игорь, ты что? Останови, говорю, это приказ. Дима притормозил, гром вылез из машины и вытащил за собой упирающегося Разумовского. Ты не оставил мне выбора, мрачно изрек гром, закатывая рукава. О! О! -о! Завозился Разумовский, сидя на коленях перед ним. Убить меня хочешь? Валяй! Это будет необратимый эффект, гром! «Быдло успокоилось, а теперь снова выйдет на улицы! Так просто их будет не разогнать, я стану легендой! Настоящим борцом за правду, которого убили неверные менты! Ха-ха! Да я уже легенда!» Разумовский крепко зажмурил глаза и закричал уже во весь голос. «Бей! Я не боюсь смерти! Ну чего ты медлишь? Убей меня!» Юля бросилась к и схватила его за руку. «Игорь, Игорь, стой! Нельзя же так!» Гром в ответ улыбнулся, потрепал ее по щеке. «Юль, смотри!» Он нагнулся, запустил руку в карман халата Разумовского и достал свое удостоверение. Юля недоуменно наклонила голову. Гром торжественно открыл документ и вытащил его из пухлой защитной обложки. На внутренней стороне вручную был вырезан квадрат, в котором располагался навехонький жучок. Гром вынул его из тайника, поднес губам и тихо произнес. Запись сделана с помощью устройства, которое журналистка Юлия Пчелкина добровольно передала старшему следователю-майору Игорю Грому. Затем он аккуратно положил жучок Юли в карман пиджака и провел рукой ей по плечу. «Сигнал шел на планшет. Там много интересного. Дим, принеси планшет». Дима подошел к ним с сумкой в руках. Гром достал планшет, нашел нужный файл. Поставил на случайный момент, нажал на кнопку «Плей»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 Молчал. Все шло замечательно. Донесся из встроенного динамика планшета голос Разумовского. Гром поставил запись на паузу. Сам Разумовский сидел на земле, вытарщив глаза, не мигая, и лишь беспомощно ловил ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Трупы на участке. Подробности убийств Гречкина, Сорокина, Зильченко и Бехтиева, а заодно планы по ликвидации некоего майора Грома. Ну и планы стать аж президентом. Гром с иронией взглянул на Разумовского. «Обломался ты, Сережа. Современные технологии, современные технологии. Они тебя и победили». Он развернулся к Диме. «Вот затем я один поперся. Внушил нашему гению чувство превосходства над тупым ментом. Ему очень-очень надо было кому-то рассказать о своих гениальных планах. Он же чахнет без внимания». Вот он все и выложил. Добровольно из с песней а, Сереж?» Разумовский яростно заскрежетал зубами. «Игорь, ну так же нельзя!» Начал опять Дима. «Это ты у нас гений!» Юля обняла Грома. Они смотрели друг другу в глаза, улыбаясь. Рядом возмущенный Дима нервно потирал очки, а на земле сидел, глядя в пустоту, опасный преступник. Юля чмокнула Грома в щеку, тот зажмурился, как довольный кот, погладил ее по спине и повернулся к Диме. «А теперь...» Давай придумаем, чем мы нашего оратора свяжем Гром кивнул в сторону Разумовского Чтобы мы его довезли в целости и сохранности Погожим осенним днем из больницы вышли двое Один плотный, лысый, с бородкой Второй высокий, с коротко стриженными рыжими волосами Первый тихо сказал Ну все, пить мне больше нельзя, вообще Лепила сказал, что до цирроза одна рюмка «И ты чё, Васёк, поверил ему?» – хмыкнул второй. «Мне мой тоже про коленку все задвигал». «А я спорт не брошу. Спорт – это жизнь. Останешься без ноги, посмотрим, что за жизнь». Они молча дошли до парка, присели на лавочку. Мимо чинно проходили мамаши с колясками, ковыляли благообразные парочки пенсионеров. «А девочка-то наша все упорхнула?» – сказал Рыжий. «Куда, интересно?» – спросил Лысый. «За кордон». Тут, говорит, менты после этого, как его, ну, прокурорского сына, с нее не слезут. А там типа новую жизнь начнет. Так нам, может, тоже того, новую жизнь начать. Чё думаешь? Я так-то таких люлей получать за гроши не нанимался. Давай куда-нибудь, ну, попроще, где морда целее будет. Рыжий хмыкнул, на лавочке рядом с ними лежала забытая кем-то газета. Рыжий вытянул шею, разглядывая объявление о найме, потом взял ее в руки и показал Лысому на прямоугольник одного из объявлений. «Во, смотри, охрана в бар «Третий тайм». Это к этим фанатам. Ну его. «Поспокойнее надо что-нибудь», — отмахнулся Лысый. «Так, о, Вась, глянь, библиотекари нужны». «Библиотекари?» — тот провел ладонью по Лысине. «А что, нормальная тема. Я вот Довлатова люблю». Рыжий скривился. «Да он же ни о чем, нытье сплошное. Вот другое дело...» «Повтори», — напрягся лысый. «И повторю, ни о чем. Это не литература, это кухонные разговоры, понял?» Через час седой врач вошел в палату, сияя, как сентябрьское солнце. «А вам, я гляжу, у нас понравилось!» Мрачный рыжий, разглядывая свежий гипс, тихо сказал, обращаясь к лысому, сидевшему рядом. «Вот мамлеев...» «Это литература, а твой Довлатов...» Врач повернулся к лежавшему с ними в палате парню, который смотрел что-то на телефоне. «Так, Никитушка, как себя чувствуем?» «Нормально», — буркнул тот. «Тут из полиции приходили, про тебя спрашивали. Ты ведь к нам без маски поступил, правильно?» «Я...» «И в истории болезни написано, что на тебя напала бродячая собака, а не полицейская, правильно?» «Ну...» Врач присел на краешек кровати. «Фуфло твой Разумовский оказался...» Новость смотрел, парень кивнул. «Я, знаешь, тоже в молодости хотел стать революционером», признался врач. «Город у нас такой, даже, знаешь, название зовут куда-то. Вот та же площадь Восстания, например, где тебя подобрали. А я ходил на всякие акции, мы там даже однажды чинушу одного яйцами забросали. Да и покруче чего было. А потом посмотрел я на вождя нашего. Он же прямо в воздухе переобувался» и на нас, дураков несмышленных плевать ему было. А потом книжки его внимательно почитал, и так, знаешь, обидно стало, что он не жизни хорошей для нас хочет, а комплексы свои вымещает. «Не, доктор, не надо, нормальный писатель лимо», – подал голос рыжий. «Док, а можно мне в другую палату?» – тут же перебил его лысый. Они встретились на следующий день в кафе уже к вечеру. Гром выспался, отнес свой парадно-выходной костюм в химчистку, а потом убил полтора часа в пункте проката, возвращая тот, в котором ходил на открытие детского дома. Юля не спала совсем. Писала эксклюзивный материал о задержании Разумовского и сейчас сидела со свежим номером газеты в руках, любуясь своей работой. Дима провел ночь на допросе с Прокопенко и теперь пил уже четвертую чашку Американо. «Забрали, конечно», – пожал Дима плечами. «В закрытом режиме судить будут. Думаю, невменяемым признают, и все. Пожизненно в психушку. Говорят, какое-то тамошнее светило психиатрии очень им заинтересовалось. Рубинштейн, что ли?» «Эх, ну надо же, до сих пор поверить не могу. Мое первое дело и сразу такое громкое». «Ну, надо сказать, ты держался молодцом», — улыбнулся Гром. «Ты правда так думаешь?» — спросил Дима и попросил у проходившей мимо официантки еще чашечку кофе. Гром ухмыльнулся. «Ну как я тебя с маской-то напугал? Задерживать меня сразу надо было, Дима. Они на полу валятся». Дима засмеялся. «До старости припоминать будешь». «Нет, конечно. Я просто уверен, что в следующий раз ты выкинешь что-нибудь покруче, и тогда я буду всем говорить только об этом». Юля выразительно посмотрела на Диму, тот хмыкнул. «Ну, твой финт с тортом на дне рождения Каменного мне точно не переплюнуть!» Все рассмеялись. Дима допил кофе и встал со стула. «Прошу прощения, мне нужно ненадолго отлучиться». Как только Дима скрылся за дверью мужской уборной, гром повернулся к Юле и взял ее за руку. Юль, я хотел сказать тебе большое спасибо за то, что спасла меня, за то, что помогла с этим расследованием и за то, что просто появилась в моей жизни. Мне тебя так не хватало. Ты такая добрая, умная, красивая. Да перестань, смутилась Юля. Это ты меня первый спас? И вообще... Слушай, я все пойму. Ты... Ты действительно чудесная. Я... Я даже мечтать не мог. Но я ведь... Э, я... Господи, какие мы скромные! Юля крепко прижалась к Грому и взглянула ему прямо в глаза. Игорь, с тобой не соскучишься. Вот именно это мне в тебе больше всего и нравится. Тогда чего мы здесь сидим? Гром обнял ее в ответ. Давай сбежим отсюда. А Дима как же? Он все поймет. Он у нас вообще понятливый. С улыбкой ответил Гром. Положив под свою чашку пару купюр, Гром вышел на улицу, где его уже ждала Юля. Он, улыбаясь, притянул ее к себе, нежно поцеловал, и тут вдруг, краем глаза, заметил знакомую бородатую физиономию, на секунду выглянувшую из-за угла дома напротив. Туда как раз направлялась еще одна парочка. Слишком уж не по погоде одетая девица, и явно подвыпивший гражданин в красных мокасинах. Гром чмокнул Юлю в щеку, лихорадочно хлопнул себя сначала по правому карману куртки, затем по левому, а потом по лбу. «Ой, Юль, я телефон в кафе оставил. Я туда обратно, подожди, пожалуйста». Девушка в ответ лишь пожала плечами, с улыбкой наблюдая, как Гром направился совсем не в сторону кафе. Когда он завернул за угол, она тихо последовала за ним. Оттуда до Юли вдруг донесся громкий голос Игоря. «Ага». Гордеев Василий Владимирович, он же русский народный богатырь Илья Муромец. Давно они виделись. Юля заглянула за угол. По двору на всех парах мчался здоровенный тип в кожаной куртке, держа за руку бегущую с ним девицу. Парень в красных мокосинах сидел, привалившись к стене дома, с фингалом под глазом. Гром стоял над ним. «Игорь! Юль, позвони нашим, пусть наряд присылают. Тепленьких возьмем!» И Гром помчался за грабителями.